Глава 7. Слабый может стать сильным, ленивый никогда. Мэй Асвит. В группе девушек царило настоящее оживление. Адептки бурно обсуждали появление ректора на тренировке, а вот эффектное выступление полуобнаженных второкурсников они пропустили. Всех обязали одеться. Группа юношей-алхимиков стояла поодаль с угрюмым видом наблюдая за происходящим. Их можно понять. Когда в поле зрения девушек оказывался знаменитый Виктор Гарт, они сразу переключали на него все свое внимание, забывая об остальных. «Неужели ректор так хорош?» — заинтересовалась я, склонив голову на бок. «Вообще, если присмотреться, мужественности ему не занимать. Да и внешность, безусловно, притягательная. Один взгляд синих глаз чего стоит». «Буквально за две недели я уже столько слышала о Викторе Гарде, что можно было смело садиться и писать его автобиографию. Неприлично богат, популярен у женщин, безумно силен и опасен для врагов империи. Вообще для любого, кто посмеет перейти ему дорогу. Ко всему прочему до сих пор холост». Выяснилось, что даже император стремится поскорее устроить его брак и уже подыскивал подходящих кандидаток среди дружественных стран, чтобы укрепить свои позиции в мире. Все-таки племянник императора, а не абы кто. Но мне Виктор казался совершенно другим. Сколько бы я на него не смотрела, всегда казалось, что образ, созданный окружающими, не настоящий его облик. И признаться, я пугалась этого чувства. Чувство, словно мы знакомы очень давно. На каникулах расспрошу отца побольше о ректоре, решила для себя и переключила внимание на идущего к нам декана, уже в компании прелестной мисс Уоррен. Нет, как куратор она очень старалась, но, по моему скромному мнению, ей недоставало жесткости и сосредоточенности. Матильда Уоррен, как и другие представительницы женского пола в академии, очень уж старалась заинтересовать окружающих ее мужчин и чаще флиртовала, чем занималась с нами. Более того, она больше других пыталась обратить на себя внимание нашего ректора, Все время крутилась перед ним, как гулящая кошка перед котом. «В две шеренги становись», — скомандовал декан, окинув нас хмурым взглядом. «Юноши отжимаются, девушки с мисс Уоррен разминаются». Я подавила тяжкий вздох разочарования и встала позади наших бравых активисток. А именно моей соседке Грейс Трейлори, её верной рыжеволосой выскочке, которая прицепилась ко мне в день собеседования Лилиан Крейбл, и ещё одной выдающейся задиры. Оливия Стейл, черноглазая, смуглая красавица, с первого дня позиционировала себя королевой факультета алхимии, но на деле являлась стервой обыкновенной. Ничего примечательного. Я предпочитала держаться от троицы подальше, как можно дальше. «Девочки, встаньте на ширине вытянутых рук!» — с улыбкой попросила куратор, чем заслужила неодобрительный взгляд декана. Уж он-то с нами не нянчился. Пока мы выполняли нехитрые упражнения вроде наклонов, приседаний, поворотов, наши мальчики под чутким руководством декана умирали на полосе препятствий, а с высоты пятого ряда трибуны за нами пристально, словно ястреб, следил ректор. Пока мы выполняли прыжки на месте, декан с куратором не могли решить, как нас мучить дальше, а второкурсники тем временем уже вовсю побеждали брусья. «Они такие... сильные!» — протянул кто-то из девчонок. Следом раздался приглушенный смех. «Вот бы пригласить кого-нибудь из них на бал, а лучше сразу третий курсников!» — поддакнула еще одна девица. «Я слышала, что самый популярный среди боевого факультета третьегодок — Кайл Сольгард. Он сын советника нашего императора», — томно прокомментировала Оливия, сильно растягивая гласные. «Я сразу предположила, что в ее роду потоптались южане. А вот с Кайлом мы были знакомы хорошо и нередко пересекались. Ну, до того момента, как он поступил в Дракхар. Он близок с Эдрианом, у меня просто не было выбора». Так и выходило, что каждый наш с отцом визит проклятой вежливости во дворец заканчивался тем, что я, сын советника и наследный принц втроём коротали время, обычно заметанием дротиков или игрой в каракет. «Будем качать пресс!» громогласный голос декана заставил меня недоумённо моргнуть. Судя по тому, с каким несчастным видом стояла мисс Уоррен, этот спор она проиграла. «Ложитесь на траву, парни будут держать ноги!» «Не меньше двадцати подъемов! Давайте, барышни, веселее! Скоро уже занятия начнутся, а вы еще даже не вспотели!» Я стерла ладонью под солба, нервно усмехнувшись. «Пресс так пресс, мне уже ничего не страшно!» «Эй, Асвид!» — позвал рыжий паренек из алхимиков. «Пожалуйся герцогу, он быстро разберется и освободит нас от этого унижения!» Я перекинула волосы на спину и сдула непослушную прядь солба. «Физические упражнения укрепляют не только тело, но и дух. Так что давай, меньше слов!» Легла на газон, заведя руки за голову и согнула ноги в коленях. «Ну, подержишь?» «Вот еще!» — фыркнул нахал. «Только не тебе!» Он развернулся и направился к Милене, русоволосой, довольно молчаливой девчонке. Так как юношей было значительно меньше, естественно, что многие девушки остались без поддержки. Тогда декану пришлось звать второкурсников — И вот тут я напряглась, резонно опасаясь, что на помощь мне может прийти кто-то из братьев Стронг. Не знаю, чем я там не угодила им в детстве, но настроены они были враждебно. Или я что-то не так поняла. Надо пораспрашивать отца о них. Чьи-то сильные руки обхватили мои лодыжки и крепко прижали стопы к земле. Каково же было мое удивление, когда я услышала глубокий, вибрирующий голос ректора. «Поднимайся». «Я подстрахую». От удивления я сразу же села, опуская руки. «Что вы делаете?» — прошептала обескураженно. Декану, кажется, и дела до нас не было, он следил за другими. А вот куратор странно косилась на нас, будто увидела нечто необычное. Хотя почему будто? «Держу ваши ноги, леди Асвит», — невозмутимо отозвался ректор. Синие глаза завораживающе сверкали. «А на что еще это похоже?» Я недоверчиво осощурилась. «Скажите честно, отец что-то пообещал вам за помощь мне?» Он внезапно рассмеялся, приглушенно, но так заразительно и очаровательно. Совершенно возмутительно. «Разве можно так красиво смеяться?» «Не отвлекайтесь, адептка!» Сквозь улыбку произнес он и мягко надавил ладонью на мое плечо. «Качайте пресс!» «Ладно, если вы настаиваете», — пробормотала растерянно и опустилась на спину, чтобы вновь подняться, уже держа руки за головой. Из ректора вышел отличный наставник. Конечно, двадцать раз я не смогла подняться, но и пятнадцать были для меня настоящей победой. Правда, я сильно запыхалась, раскраснелись щеки, и влажные от пота волосы липли к лицу. Зато я закончила упражнение почти раньше всех. «Благодарю, господин Гарт», — поблагодарила, поднимаясь с земли не за что адептка усмехнулся он скользя по моему лицу загадочным взглядом зволнованно облизав губы я огляделась вокруг на словно вообще никто не замечал вы ведь не использовали свою силу чтобы отвести от нас взоры слышал от так могут не понимаю о чем вы леди асвет иронично отозвался ректор и поклонившись неторопливо направился в сторону академии не понимаешь ага как же проворчала недовольная и развернулась, чтобы отпроситься у куратора, но врезалась в грудь декана. «Прошу прощения, господин Хальт», непроизвольно потупилась, виновата отступая. «Увидела что-то интересное?» непринужденно поинтересовался он, посмотрев в том же направлении, в котором удалился ректор. «Ничего такого», — поспешила заверить. «Я закончила укреплять пресс, можно мне в душ?» «Ну, раз закончила...» хмыкнул куратор и благосклонно махнул рукой. Забрав справочник-алхимика, я отправилась сначала в комнату за вещами и полотенцем, потом уже в душевую. За две недели в академии я неплохо наловчилась успевать и везде раньше других, чтобы максимально избегать неловких ситуаций. Особенно поначалу было жутко стыдно и неуютно идти в общую уборную, душевую, столовую. Я никогда и ни с кем не делила комнату, и первые дни очень плохо спала, а утро чувствовала себя разбитой. Как ни странно, помогли нагрузки — как физические, так и умственные. Занималась преимущественно в читальном зале, а в комнату возвращалась перед отбоем. Таким образом, я почти не пересекалась с соседкой. Не то чтобы мне не хотелось с кем-то подружиться. Хотелось, но время еще не пришло, а я умела ждать. Уж терпением боги наградили наш род с избытком, еще на три поколения хватит. Я уже надевала форму, когда в комнату вернулась взмыленная соседка — Она прошла мимо и начала рыться в своем шкафу. «Надеюсь, тебе хватит совести не идти на бал!» Вдруг серьезно поинтересовалась она, высунув голову из-за дверцы. Я на секунду оторопела, но застегнула золотую пуговку на блузе и повернулась к ней с улыбкой на лице. «Мне не совсем ясна твоя мысль, Грейс. Объясни, будь добра, почему я должна не идти на бал?» Соседка неприязненно поморщилась. «Ты единственная аристократка на нашем факультете!» «В твоей жизни было уже много баллов и приемов. Не лучше ли тебе пропустить такое скучное мероприятие?» Я усмехнулась, склоняя голову на бок. «Боишься конкуренции? Думаешь, раз я аристократка, все внимание парней будет приковано ко мне?» Лицо соседки красноречиво побагровело. «Ой, да кому ты нужна? Делай, что хочешь!» Делана равнодушно отмахнулась она и снова принялась усиленно что-то искать. Я лениво приблизилась к ней и подперла плечом закрытую дверцу шкафа. «К вашей радости и счастью меня интересует лишь учёба, постараюсь не выделяться. Но могу одолжить несколько своих платьев. Можешь выбрать любое для себя и подруг». Обворожительно улыбнулась и, сняв со стула свою сумку, направилась к двери. «Да кому ты рассказываешь про учёбу?» Прилетело злое в спину. Я остановилась, недоуменно обернувшись. Соседка буквально полыхала яростью. «Все уже знают, как ты пришла пораньше полюбоваться второгодками, а потом еще и с ректором кокетничала. Рассчитываешь на привилегии? Думаешь, глазами похлопала, и все двери для тебя открыты?» Я мысленно приподняла бровь и тут же опустила ее обратно. завистниками нужно действовать аккуратно, а говорить мягко. «Давай подумаем логически», — глядя соседке в глаза, предложила я. Перекинула волосы на спину и взялась за ремешок сумки. Думаешь, я так нуждаюсь во внимании мужчин, что ради этого поступила в академию? Ты ведь сама понимаешь, как глупо это звучит. Если бы я хотела ходить на балы, я бы ходила. Если бы хотела, чтобы вокруг меня вились женихи, они бы вились. Если бы хотела выйти замуж, давно бы вышла. Я ведь дочь герцога Грейс. Все двери и так давно передо мной открыты. Ко мне сватался принц Алисарии. «Зачем мне второгодки?» Соседка растерянно моргнула, прижимая к себе свежую рубашку. Я сжалилась, миролюбиво улыбнувшись. «Если приглядишься, поймешь, что я не враг тебе и не конкурентка. Единственные люди, которым я хочу что-то доказать, — это мой отец и я сама. А тебе я могу стать вполне неплохим союзником. Просто подумай об этом», — похлопала ее по плечу и с чистой совестью и легким сердцем покинула комнату. Я не хотела лезть к соседке с разговорами, не хотела лезть к ней в душу, но раз она сама со мной заговорила, а уж верить мне или нет, только ее дело. На занятии по теории алхимии я откровенно зевала, но все равно приходилось усиленно изображать внимание и заинтересованность. Магистр Олч, пожилой ворчливый алхимик, не любил, когда его не слушают, а слушать его было ох, как тяжело. Я и раньше всегда засыпала на уроках истории, политологии, географии, в общем, везде, где было очень нудно и монотонно. А вот когда отец сменил учителя на молодого и энергичного, я мигом проснулась. На общей алхимии происходило практически то же самое. Нам рассказывали про области, в которых применялась алхимия, но так как и этот предмет вел магистр Олч, думаю, слова излишни. Вышла из кабинета, едва держа глаза открытыми. Бодрости и сил придавала только одна мысль — время обеда. В коридоре нас поджидала воодушевленная мисс Уоррен. Заведомо стало страшно. Я на всякий случай прижалась к стене, а куратор обвела нас искрящимся радостным взглядом. «Девочки, завтра мы с вами отправляемся в алхимические теплицы, сохранившиеся еще со времен войны!» Выдержав паузу, восторженно произнесла Анна. «Нам покажут редкие растения и травы, которые часто использовали алхимики для получения нужных ингредиентов». Я задачно нахмурилась. «Мисс Уоррен», — обратилась, подняв руку, как научили в первый же день. «Но теплицы расположены на окраине Аскана, на территории закрытых императорских угодий. Как мы туда попадем? Его Величество выдал разрешение?» Куратор одарила меня с улыбкой. «Ну, конечно, мисс Асвет, мы поедем на императорском экипаже в сопровождении гвардейцев и самого наследного принца», деловито протянула она, кокетливо улыбаясь, будто наследник стоял сейчас перед ней. Сердце ухнуло в желудок. «Если нас будет сопровождать Эдриан, то экскурсионная поездка превратится в балаган», потому что все внимание адепток будет приковано исключительно к нему. А кто-нибудь еще с нами поедет? Спросила, чтобы знать наверняка, к чему готовиться. Все-таки путь от столицы до Аскана не близкий. Вряд ли мы управимся одним днем, как бы не пришлось там заночевать. — Задумавшись, протянула куратор, пока мои одногруппницы оживленно шушукались, предвкушая встречу с принцем, будь он не ладен. Должен был господин Хальт». Но его оставили с третьим курсом боевого факультета. Все-таки у ребят показательные выступления скоро нужно готовиться. Поэтому, думаю, с нами отправится ректор. При упоминании гарда лицо женщины озарила мечтательная улыбка. Я представила весь масштаб надвигающегося бедствия и внутренне содрогнулась. А — -а -а", куратор что-то вспомнил. После обеда мы посетим экспериментальную башню Дракхара. Она была закрыта с того самого памятного дня. Но вскоре будет открыта вновь, как только прибудет специалист в области алхимии, приглашенный из-за границы. А сейчас нам разрешили сходить туда на небольшую обзорную экскурсию. Я сглотнула, покрываясь ледяным потом. Подобной башне мама провела большую часть своей жизни. Она фактически всю себя посвятила алхимии и погибла за свою страну. Погибла как герой. Конечно, я не стремилась тоже непременно погибнуть, Но увидеть место, в котором проводились опасные эксперименты и испытания, было волнительно.